В те дни я ему одолжил десятку и навсегда заслужил его благодарность. Долго он мне все напоминал, как я его выручил. В нем устойчива была эта черта, памятливость на добро, но и на зло тоже. Так помнил он зло Худаеву, тому чеченскому мальчику, едва не ставшему жертвой кровной мести. Все оборачивается в этом жизнь мира». Уцелевший Худаев вдруг неправо и жестоко расправился с сыном М. При его положении сыльного и без профессии, М. не мог себе найти в когтерике приличной работы. Лучшее, что ему досталось, стать школьным лаборантом, и этим он уже очень дорожил. Но должность требовала всем услуживать, никому не дерзить, ни в чем не выказывать себя. Он и не выказывал, он непроницаем был,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 Поселяли тут в обжитых поселках, то есть при воде и на почве не самой бесплодной, в долине Чу, в Курдайском районе, даже щедро плодородной. Очень многие попадали в города, Джамбул, Чемкент, Талас, даже Алмату и Фрунзе, и бесправие их не отличалось ощутительно от прав остальных горожан. В тех городах недороги были продукты, и легко находилась работа,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 Но так как это были все полицаи, да старосты, да власовцы, то публично носиться с этой амнистией тоже не хотелось. Да просто по общему закону нашей информации о ничтожном трезвонить, о важном вкрадчиво. И вот крупнейшая изо всех политических амнистий после октября была дарована в никакой день, 9 сентября, без праздника,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 В 1978-м из гибистской книжки я узнал, что он на почетной пенсии заслуженно отдыхает. Я вот служил в морской контрразведке, СМЕРШ. У нас таких не бывало. От вас Рюмин вышел. У вас был Левшин, Либин. Но я простодушно ему киваю. Да, конечно. Он даже смеется над моими остротами 44-го года о Сталине. Это вы точно заметили. Все ему ясно, все он одобряет. Только вот одно его забеспокоило. В резолюции номер один вы пишете, «Выполнение всех этих задач невозможно без организации». То есть, что же, вы хотели создать организацию? «Да нет», — уже заранее обдумал я этот вопрос. «Организация не в смысле совокупности людей» а в смысле системы мероприятий, проводимых в государственном же порядке. «Ах, ну да, ах, ну да, в этом смысле», — радостно соглашается следователь, — пронесло. Он хвалит мои фронтовые рассказы, вшитые в дело как обличительный материал. В них же ничего антисоветского нет. Хотите? Возьмите их, попробуйте напечатать. Но голосом больным, почти предсмертным, я отказываюсь. Что я давно забыл о литературе. Если я еще проживу несколько лет, мечтаю заняться физикой. Цвет времени. Вот так будем теперь с вами играть. Не плачь битый, плач не битый. Хоть что-то должна была дать нам тюрьма. Хоть умение держаться перед ЧКГБ.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 и там они становятся меченными кандидатами на новую посадку. Наталья Ивановна Столярова освободилась из Карлага 27 апреля 1945 года. Уехать сразу нельзя, надо паспорт получать, хлебной карточки нет, жилья нет, работу предлагают дрова заготовлять. Проев несколько рублей, собранных лагерными друзьями, Столярова вернулась к зоне,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 Столярова в лагере трудилась, не разгибалась. Она молоденькой приехала из Парижа в Советский Союз, посажена была вскоре. И вот хотелось ей на волю рассмотреть родину. За хорошую работу была она освобождена льготно, без точного направления в какую-либо местность. Те, кто имели точное назначение, как-то все-таки устраивались. Не могла их милиция никуда прогнать. Но Столярова, со своей справкой о чистом освобождении, стала гонимой собакой. Милиция не давала прописки нигде. В хорошо знакомых московских семьях поили чаем, но никто не предлагал остаться ночевать. И ночевала она на вокзалах. И не в том одном беда, что милиция ночью ходит и будет, чтоб не спали, а перед рассветом всех гонят на улицу, чтобы подмести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 Вот заберет сейчас справку, и все. Мы ощущаем так. В луге Столярова хотела устроиться вязальщицей перчаток. Да не для трудящихся даже, а для военнопленных немцев. Но не только ее не приняли. Да еще начальник при всех срамил. Хотела пролезть в нашу организацию. Знаем мы их тонкие приемы. Читали Шейнина. О, этот жирный шейнин, ведь не подавится. Круг порочный, на работу не принимают без прописки, а они прописывают без работы. А работы нет, и хлебной карточки нет. Не знали бывшие зэки порядка, что МВД обязаны их трудоустраивать. Да кто и знал, тот обратиться боялся, не посадили бы. Находишься по воле, «Наплачешься вдоволе». В Ростовском университете, когда я еще был студентом, странный был такой профессор Трифонов. Постоянно вобранная в плечи голова, постоянная напряженность, пугливость. В коридоре его не окликни. Потом-то узнали мы, он уже посидел. И каждый оклик в коридоре мог ему быть от оперативников.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 Поймут ли когда-нибудь потомки дрессированность нашей воли? Но ну, вот один старый друг студенческих лет пригласил его все-таки вечерком, когда стемнело к чаю. Как сдружливо, как тепло, ведь для оттаяния для него и нужна скрытая теплота. А Венир попросил посмотреть старые фото. Друг достал ему альбомы. Друг сам забыл,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 Скорее были их родители, а Авенируш тогда тюремником. Никогда не мог бы русский народ в прошлом веке так потерять чувство своего языка. А картель в 1943 году, хотя и по 58-й, был из лагеря сактирован с туберкулезом легких. Паспорт волчий. Ни в одном городе жить нельзя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 Да было что-то месяц назад. Мне ж нужна она. Ну, натя, читайте, только побыстрее, рабочий день кончается. Так она же адресована мне. Ну, завтра утром вам верну. Что вы, что вы, это документ. Вот залезьте в шкуру этого Маркелова, сядьте под такое мурло под Баево.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 во всех сорока одним и тем же почерком было вписано одно и то же заболевание печени а то и так ваш муж александр петрович малявка высоцкий умер до суда и следствия и поэтому реабилитирован быть не может